Здравствуйте, дорогие слушатели! Предлагаем вашему вниманию 16-ю заключительную часть книги американской писательницы Эленер Портер «Полиана». Читает Юлиана Чернышева. Слушайте, Чилтон. А из-за чего вы с ней поругались? Решился спросить мистер Пендлтон. Доктор в сердцах взмахнул рукой. Из-за чего? Он скатился с кресла и снова забегал по кабинету. А вы, Пендлтон, часто можете сказать, из-за чего всё началось? Наверняка всё началось с какой-нибудь чепухи.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 который по-прежнему быстро рассказывал по комнате, как раз приблизился к открытому окну в сад. В саду, же, под окнами, Джимми Бин в это время старательно полол клумбу с цветами. Услышав, что говорит доктор Чилтон, он затаился и принялся слушать дальше. Чилтон. Вы верите в это? Да. Понимаете, Я имею в виду, что история её болезни, если судить по слухам, которые до меня доходят, очень похожа на ту, что была у пациента моего приятеля по колледжу. Но это не важно. Важно, что он вылечил её. Мой приятель специализируется по таким болезням. Я тоже немного занимаюсь ими, и мы переписываемся. Вот почему мне просто необходимо осмотреть девочку. Джон Пендлтон выпрямился в кресле. А если вам попробовать через доктора Орена? Боюсь, ничего не получится. Правда, Орен проявил себя как человек благородный. Он сказал мне, что с самого начала предложил мисс Полли вызвать меня к девочке для консультации. Но мисс Харрингтон так решительно запротестовала, что он больше не решается возобновить разговор об этом. Понимаете, Пендлтон, есть ещё одно обстоятельство, которое меня связывает. За последнее время некоторые из самых именитых пациентов мистера Уоррена перешли ко мне. И всё-таки мне необходимо осмотреть поляну. Вы только подумайте, какое это может иметь для неё значение. Вот-вот. И какое для неё будет иметь значение, если вы её не осмотрите? Подхватил мистер Пендлтон. И однако я ничего не могу предпринять. Ничего не могу, пока её тётя не вызовет меня. А она никогда этого не сделает. Значит, надо заставить её это сделать. Каким образом? Не знаю. Вы не знаете, и я тоже. И никто не знает. Горестно произнёс мистер Чилтон. Мисс Полли слишком горда, да и сердится на меня до сих пор. Ещё как назло связала себя много лет назад этим глупым обещанием. Но стоит мне подумать о бедной Поллианне, а что если я действительно мог бы избавить её от этой страшной участи? А на пути между мной и ею стоит вся эта чушь под названием гордость и профессиональная этика. Я просто Не договорив, доктор запихнул руки в карманы и отправился в очередной поход по кабинету. "Ну неужели её никак нельзя заставить понять?" спросил Джон Пендлтон. "Возможно, она и поймёт, только кто станет её убеждать." Резко повернулся доктор к мистеру Пендлтону. "Не знаю. А тазвался тот. До сих пор Джимми Бин"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 Болин. Этот Джимми Бин мем. Войдя в гостиную, объявила Нэнси. Он хочет видеть вас. Меня? Удивилась мисс Полли. Да ты верно не поняла, Нэнси. Он, конечно, хочет видеть мисс Поллианну. Передай ему, пусть зайдет к ней. Только ненадолго. Да нет, мэм. Поначалу я, как и вы, подумала. Но он все твердит, что ему нужны именно вы. «Ну, раз так, я сейчас спущусь к нему», — согласилась мисс Полли и устала поднялась со стула. При виде хозяйки Джимми Бин вытаращил глаза от смущения и густо покраснел. «Мэм», — нашел в себе силы произнести он, — «я думаю, я сейчас скажу что-то ужасное, но я нечему...» Н ничего не могу поделать и всё равно скажу. Это всё для Плянной, а для неё я готов хмм ходить по горячим углям и с вами разговаривать и вообще хмм вы бы тоже так сделали, мем, если бы только поверили, что она может снова ходить. Вот я и пришёл к вам сюда. Я узнал, что только гордость и ещё что-то Другое мешает полянне ходить. Но я-то знаю, стоит вам только сказать, и вы, конечно, позовёте мистера Чилтона. Что? Перебил его мисс Полли. До сих пор она слушала мальчика с совершенно обескураженным видом, но теперь от всего её облика повеяло возмущением. Но я же не сердить вас пришёл. Я потому вам и стал рассказывать, что она правда может снова начать ходить. Я думал, вы хоть это послушайте. — О чем ты говоришь, Джимми? Джимми шумно вздохнул. — Так вот я именно и хочу вам сказать, о чем говорю. — Ну, тогда я тебя внимательно слушаю. Только будь любезен, начни все снова. И постарайся рассказывать так, чтобы мне было понятно. — Ну, тогда, мэм... Облизнув пересохшие губы, решительно проговорил Джимми: "Я, пожалуй, начну". Доктор Чилтон пришёл к мистеру Пентлтону, и они разговаривали в библиотеке. "Вы понимаете меня, мэм?" "Понимаю", Джимми тихо ответил мисс Полли. "Ну, окно было раскрыто, а я там на клумбе. Вот я и услышал, чего они говорят". И ты Джимми стал слушать, но они разговаривали не обо мне. И я не подслушал. Но я рад, что услышал, и вы, конечно, тоже будете рады, когда услышите, ведь может Полиганна начнёт ходить. Мисс Полли подалась вперёд. Что ты имеешь в виду, Джимми? Да вот я об этом и говорю, торжествующе произнёс Джимми. «Так вот, доктор Чилтон сказал мистеру Пендлтону, что знает какого-то там доктора, и этот доктор может вылечить Полианну. Вернее, доктор Чилтон думает, что тот может, но он не может точно сказать, пока сам ее не осмотрит. Но он сказал мистеру Пендлтону, что вы ему не позволяете». Мисс Поли заметно покраснела «Инстер, Но я не могу джимми, то есть я я не могу я не знала, естественно, в ладони пролепетала она, и вид у неё сделался совершенно беспомощный. Так ведь я и пришёл, чтобы вы знали. Я ведь им не поверил. Я понял, это всё из-за того, что вы просто не знали, и ещё они говорили, что вы Не разрешаете мистеру Чилтону приходить. Они говорят, вы сами ему так и сказали. И теперь он не может сам прийти. Он сказал мистеру Пентону, что у него это это профес ну, в общем, какая-то там гордость, и он не может. И тогда они решили, что кто-то должен вам объяснить, но только никак не могли придумать, кто это сделает. Ну а я сидел под окном, И когда это услышал, я сказал себе: "Готов поклясться, я знаю, кто это сделал, и сделаю я". И я пришёл. Вот. Теперь мем вам всё понятно. Понятно, Джимми. Ну что это за доктор? Они правда думают, что он сможет поставить поляну на ноги? Я не знаю, что это за доктор. Ну, они сказали, хмм, Ну, доктор Чилтон его знает. И он сказал, что этот доктор э, только что-то кого-то вылечил с такой болезнью, как у Полианны. Понимаете, мэм, доктора Чилтона с мистером Пендлтоном совсем не тот доктор беспокоил. А мисс Полианна, ведь вы не разрешаете мистеру Чилтону посмотреть ее. Ну, ведь теперь вы все знаете. Теперь вы разрешите ему прийти. Мисс Полианна, Полли медленно повела головой из стороны в сторону. Она долго ничего не отвечала. Джимми Бин с тревогой прислушивался к её прерывистому дыханию, ему казалось, что она сейчас заплачет. Однако Мис Полли не заплакала. Взяв себя в руки, она очень тихо и медленно проговорила: "Да. Я разрешу." Доктору Чилтону осмотреть Полианну. А теперь, Джимми, беги скорее домой. Мне нужно поговорить с доктором Уорреном. И я видела, он как раз поднялся к Полианне. Прошло еще совсем немного времени, и удивленный доктор Уоррен с изумлением вынимал раскрасневшийся и явно взволнованный мисс Полли. «Доктор Уоррен...» Вы как-то попросили, чтобы я позволила пригласить вам на консультацию доктора Чилтона. Я тогда отказалась, но сейчас сейчас я подумала и в общем, я согласна. Я очень хочу, чтобы вы пригласили его. Сделайте это, пожалуйста. Когда доктор Орен вновь переступил порог комнаты Полянны, за ним следовал рослый, широкоплечий мужчина. Доктор Чилтон. О, доктор Чилтон! Как же я рада, что вы пришли! Вас кликнула Полянна, и в голосе её звучал такой восторг, что никто из присутствующих не мог удержаться от слёз. Но, хмм, если тётя Полли не хочет, всё в порядке, милая. Поспешила успокоить её тёти, которая сама волновалась не меньше племянницы. Это я попросила доктора Чилтона осмотреть тебя вместе с доктором Мограном. Ну, если вы пригласили его тёте, значит, всё в порядке. Да, милая, хмм, я, я пригласила его, то есть я Анна ослеклась, но было уже поздно. Надо было видеть, что стало с доктором Чилттоном. Лицо его озарилось, и он с обожанием посмотрел на мисс Полли. На мгновение взгляды их встретились. Лицо мисс Полли вспыхнуло, и, повернувшись, она стремительно вышла из комнаты. Мистер Чилтон простёр руки к девочке Поллианна. Мне кажется, сегодня тебе удалось самое радостное на свете. Когда в комнате уже начали сгущаться сумерки, мисс Полли пришла снова. Такой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 «О, Полианна, я так рада! Я так счастлива!» Полианна по привычке развела руками, чтобы захлопать в ладоши, но в последний момент словно раздумала, и ладони ее застыли в воздухе. «Так значит, значит, это вы, тетя Поли!» были рукой и сердцем женщины, о которой он так давно мечтал. Да-да, конечно, это были вы. Теперь-то я знаю. Вот почему он мне сказал, что сегодня мне удалось самое радостное на свете. Ой, тетя Поля, я так рада! В застывшей ладони наконец пришли в движение. Я так рада, что даже тёте Полли мне даже теперь кажется, что мои ноги не имеют такого значения. На следующей неделе ты, милая, отправишься в путешествие. Ты поедешь на маленькой переносной кровати. Тебе будет удобно. А поедешь ты к доктору который занимается такими больными, как ты. Он друг мистера Чилтона. Посмотрим, что он сможет для тебя сделать, милая. Письмо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 снова быть на ногах. Все доктора стояли вокруг меня и улыбались, а все сёстры стояли около них и плакали. А леди из соседней палаты, она первой начала ходить ещё на прошлой неделе, заглянула ко мне в дверь.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 Я всё-таки не понимаю, почему они все плакали. Самой мне совсем не хотелось плакать. Наоборот, мне хотелось петь и кричать от радости. Ой, тётя Поля, неужели я снова могу ходить? Какая ерунда по сравнению с этим, что я провела тут целых 10 месяцев. Главное, что вашу свадьбу я не пропустила.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 Если бы я только могла, я бы всю дорогу до дома прошла пешком. Я правда очень хочу это сделать. Ведь теперь я поняла, что ничего нет лучше, чем ходить пешком. Я так рада. Я так рада всему. Я теперь даже рада, что всё это время не могла ходить, потому что если бы я всё это время могла ходить, я никогда не поняла бы, как рада.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 Дорогие друзья. Сегодня мы закончили чтение книги Эленор Портер Поляна. Читала Юлиана Чернышова. А вот что написала в послесловии к книге Наталья Трауберг. Можно ли описать, как важна сейчас игра Поляны? Сейчас безнадёжности больше, чем прошлого благодушия. Поэтому книги Честертона, Толкина, Диккенса кому-то кажутся очень уж глупыми, кому-то просто необходимыми. Для детей всегда писали так. И взрослые, уставшие от чернухи, очень рады детским книжкам. А уж "Поляна" чистый экстракт упражнение на эту тему. В англоязычной литературе много таких книг. Но всё же, Полеанна это лун. Попробуем так поставить душу наших детей и себе самим, чтобы они никогда не уподобились бы ни бабке из Пушкинской сказки, ни умнице Эльзе из сказки братьев Гримм. Одна не знала благодарности, другая надежды. И обе были правы, если бы мы не могли довериться Богу, как когда доверился когда-то Авраам. Без такой веренности люди очень-очень несчастны. Хотим ли мы этого детям? Конечно, если Богу не верить, всё иначе. Тогда как бы это ни было печально, надо ставить душу по-другому. Но об этом я ни судить, ни писать не могу, потому что Богу верю. А главное, Игру эту надо применять к себе, в крайнем случае к тем, кто просит утешения. Иначе в любое время получится то, что Честертон назвал оскорбительным оптимизмом за чужой счёт. Люди очень легко советуют радоваться, если беды у других. Могут ли они честно играть в нашу игру, показывая другое, что они делают, думают, говорят, если беды у них Апостол же говорит: радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Вот самое главное отсчитывать от другого, не от себя. Наталья Траубер